Однако, еще нет. Даже так он все еще не мог сделать это. Тогда что ему делать? Был лишь один ответ. Брейн активировал очередное боевое искусство. Великое усиление способностей. И вот Брейн Англау снова достиг чего-то невозможного. Он и сам этого не знал. Истинная природа его таланта заключалась в увеличении емкости концентрации. Именно поэтому он смог применять боевое искусство для техники маникюрщик. И, подняв уровень, сумел применять боевое искусство для техники истинный маникюрщик. Но даже так и у Брейна были свои лимиты. Он не сможет использовать еще больше боевых искусств, то было ограничения, наложенные на него миром. Но вдруг в этот момент Брейн снова нарушил правила этого мира. Это уже второе чудо. Первым было, когда он сумел отрубить ноготь Шалти. А второе сейчас. Последствием нарушения законов стало то, что его тело начало саморазрушаться. Его тело, возможно, не продержится и минуты. Однако для сильных существ минута длилась долго. Кацит наступал. В радиусе поражения Брейна. Императорский клинок-богоубийца в агрессивной стойке. Брейн обнажил свою катану и нанес встречный удар. А затем послышался звук рассечения плоти. После этого Кацит взмахнул императорским клинком-богоубийцей, стряхивая с него кровь и жир, и вернул его на свое место. Он достал алебарду из земли и взглянул на труп человека, которого только что убил. Он является... был отличным воином. Кацит был невредим. Катана Брейна не смогла достать его. Тем не менее, его навыки воина заслуживали похвалы. «Никогда я еще... не слышал о таком превосходном воине. Было очень жаль, что ему пришлось убить его». Если бы это было возможно, он бы хотел спасти его жизнь или позволить ему присягнуть на верность его господину. Он мог легко сломать меч противника, принять на себя его удар или сломать все его четыре конечности. Но это не был путь воина. Кацет почувствовал это, еще когда только увидел его, стоящего вдалеке одного, и понял это еще сильнее, когда встретился с ним лицом к лицу. Это был воин, который решился. Кацит не смог опозорить такого человека. Он четко понимал выгоды от того, если он приведет его под свое начало, но все равно убил его. Можно было бы даже сказать, что это было предательством Назарика. Тем не менее, он хотел поговорить с ним с столкновением клинков. Если бы тут был воин Такими Кадзучи, он бы наверняка похвалил бы Кацита за его решение. По уровню он был примерно 40. Однако он чувствовал, что кроме этой единственной атаки, в нем больше не оставалось сил. Возможно, эта техника была похожа на его удар в виде ораджи. Или он использовал особые способности, чтобы усилить себя. Он был незначительным в сравнении с Кацитом, но в этом мире он был силен. Кацит поднял катану Брейна. «Я возьму ее». Среди прочего оружия Кацита, этот меч был исключительно слабым. Для него он был практически бесполезен. Может, было бы лучше положить этот меч рядом с ним, чтобы отметить его могилу, но Кацит решил взять меч. Он не особо хотел оставлять его тело таким, как оно есть. «Вы все заморозьте этого человека». Как только он отдал приказ морозным девам, тело человека по имени Брейн начало покрываться льдом. Как только Кацит собирался перешепнуть через Брейна, он остановился. Он посмотрел на замок позади Брейна. Коцит повернул свою голову в глубокой задумчивости. Он свернул направо и пошел по пути более узкому, чем предыдущий. Он шел по дороге, пока не вышел на главную улицу, а затем снова повернул направо. Он шел, держа замок в поле своего зрения, поворачивая направо на каждом повороте, который видел, пока снова не вышел на главную улицу. Коцит посмотрел направо. Останки Брейна теперь лежали довольно далеко. Молча Коцит повернул налево, в сторону замка. «Привет! Не стойте у меня на пути!» Прокричала Аура испуганным солдатом на городской стене. Она воспользовалась неровностями укрепления, чтобы мгновенно по нему взобраться. Хотя солдаты наверху и пытались атаковать ее своими копьями, но она сделала что-то абсолютно невообразимое для человека. Перепрыгнула через солдат и перевернулась прямо в воздухе. «Алле!» А затем совершила мягкую посадку на парапете бойнис по другую сторону стены. «Оп!» Солдатам, выстроившимся в ряд, она показала руками V-образный жест. Направленные на выглядящую ребенком Ауру, взгляды были наполнены страхом. Увидев ее необычайно легкое тело в действии, наверняка никто из них уже не верил, что она была обычным ребенком. К тому же дело было в ожидающих внизу магических зверях, которых она привела с собой. Игнорируя людей, Аура не спеша вытащила листок бумаги из кармана Натальи, Солдаты шаг за шагом продвигались и окружали Ауру. Их копья были направлены прямо на нее, но она продолжала игнорировать их. «Ладно, господа, я еще разок скажу, не мешайте мне!» Аура развернула бумагу, чтобы сравнить столицу перед ней с тем, что было нарисовано на карте. Если бы все ориентиры совпадали, то ее было бы гораздо легче читать. Она быстро нашла гильдию магов, свое первое место назначения. Теперь довольная аура обернулась, чтобы взглянуть на окружавших ее солдат. Наконечники нескольких копий были прямо перед ее глазами, и казалось, что при малейшем движении они коснутся их. «Послушайте-ка, пусть я и единственная, кто сюда забрался, но было ли действительно разумно сосредотачивать все ваше внимание на мне? Вы же понимаете, что они тоже поднимутся сюда?» Солдаты переглянулись и как ужаленные понеслись к наружному краю стены, но было уже слишком поздно. Один за другим магические звери Ауры взбирались по стене вверх. Жалкие крики солдат эхом разносились по округе. Аура обладала более высокой боевой мощью, чем они. И хотя внешность действительно может быть обманчива, но они все еще не могли с этим смириться. Солдаты, совсем потерявшие боевой дух, в панике стремились первыми сбежать от нее. Некоторые солдаты все еще считали, что они должны защищать эту позицию до последнего, но поскольку их остальные соратники предпочли бегство, им было сложно поддерживать свой боевой дух. Городские стены были толстыми, поэтому проход между парапетами был довольно широким, но испуганные солдаты все равно устраивали толкучку в своих попытках сбежать. Если бы они отступили организованно, то сделали бы это быстрее, но суматошно отталкивающие друг друга спереди солдаты создали совершенный хаос при бегстве. Хотя магические звери могли бы преследовать солдат и уничтожить их всех, они вовсе не были заинтересованы в этом. Их хозяйка пока не давала им приказа, поэтому все они позволяли солдатам сбежать. Все, кроме одного. Это был магический зверь 71 уровня, самый огромный среди тех, которых она привела – радужный тиран Василевс. Внешне он был похож на тираннозавра Рекса, но еще у него были плавники на спине. Как понятно из имени, он излучал резонирующий свет – Аура не знала деталей, но помнила, что говорил ее господин. Изначальный дизайн был основан на Короле Монстров. Примечание переводчика. Речь о Кадзиле. Радужный тиран Василевс зарычал. Его рева было достаточно, чтобы задрожала земля. Рев был не для запугивания, не для выражения собственных эмоций. Это была особая способность – оцепеняющий рык. Для тех, кто имел бы схожий с ним уровень, либо сопротивление против ментальных эффектов – Это было бы просто раздражающим рычанием, и бежавшие солдаты сейчас продемонстрируют то, что случится, если не будет выполнено ни одно из вышеуказанных условий. Солдаты начали падать, и выражения на их лицах были искажены страхом. Мгновенная смерть от страха. Он сделал это не потому, что его забавляло убивать суетливых людишек, просто эта беготня перед глазами показалась ему раздражительной. Солдаты погибли из-за этого». Однако радужный тиран Василевс тоже не остался невредим. Последствия использования такой силы были велики. Возле Василевса находились 5 из 6 других магических зверей, которых привела аура. Фенрир – 78 уровень, гончая Дикой Охоты – 77 уровень, Кирин – 76 уровень, Амфисбена – 76 уровень и Василиск – 74 уровень. Сначала его сзади легнула Кирин а затем последовал пинок от гончей дикой охоты. Остальные магические звери также по очереди принялись пинать Василевса. Вероятно, они пытались передать «слышь, ты слишком шумный». Даже не считая боевой мощи, над ним все еще издевались магические звери более высокого уровня. Василевс заскулил, чтобы хоть как-то вызвать сочувствие ауры, но от этого удары других магических зверей лишь усилились. Если раньше их удары можно было сравнить с тем, как старичок клуба школит новичка – то сейчас они действительно хотели проучить его. Кстати, только один монстр не участвовал в этом избиении. Алчная лягушка Гагард Спур, 58 уровень.